Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов «Я знаю короткую дорогу». Лейна. Вот уже вторые сутки мы пробирались на юг сквозь поросшие вековыми гагантами нехоженные дикие леса, перемежающиеся быстрыми холодными речушками. Тигр, возглавляющий колонну, аккуратно искал наиболее удобный путь – но иногда все же был вынужден телепортироваться на огромный добрый десяток метров по квати поваленные стволы, задавая направление. Рискованно, конечно, но обещать их было слишком долго. Они же еще и в длину под самую добрую сотню метров. За тигром послушно следовала кавалькада прочих гаркраши, признавших его лидером. Гил Харуна, как выяснилось, тоже умел перемещаться на небольшие расстояния, а Шарти Верховая кошка Кертена обладала удивительной прыгучестью и цепкостью. По крайней мере, поваленные ствола она перепрыгивала или вскарабкивалась на них с поразительным изяществом. Вот только сам кошка-владелец почему-то этим прыжкам и кульбитам не сильно радовался, если судить по тихим прочувствованным проклятиям, доносящимся из хвоста колонны. Я их царственно игнорировал и вообще сами просили с Усанином поработать. Да какой смысл теперь жаловаться? Хотя что-то мне подсказывает, следующее поколение верховых животных, ареал Дерсонетов, будет обладать способностью телепортации. Нас по-прежнему по окружал уже порядком поднадоевший девственный лес. Ни поселений, ни дорог, ни тропинок, ни заваляющего отшельника в пещере или просто каких-либо следов разумной деятельности встретить пока так и не удалось. И дичь здесь совсем не пугана, что даже показатель что тоже показатель. Я тихо злорадствовала, что требовали указать путь. Я и указала, от балды. Просто ткнула пальцем в южную сторону и предупредила, что претензии не принимаются. Сами спросили, то кушайте теперь, не обляпайтесь. Впереди показался очередной просвет. Я уже привычно притормозила тигра. Явно еще одна речушка, но это не повод нарушать сложившийся порядок. Мы с тигром отошли в конец кавалькады, В Тиль, а вперед выдвинулись Дроу и Харон. Керри остановился рядом с нами, приготовив слабо вмешивающее защитное плетение. Наверное, со стороны это казалось довольно жестоким и неправильно. Также на разведку отправлены самые слабые члены команды. Однако, если подумать, темиургов уровня Творца без границ не так уж и много. А вот с обычным магом, Диким Зверем или военным отрядом эта парочка Дроу точно справится. К тому же подозреваю, что даже если им попадется тварь универсал Бортону Сирину будет чем его удивить, А Харон прикроет. Метрах в десяти от нас на границе леса троица разведчиков остановилась и замерла. Ну и что? Чего ждем? Кого ждем? Чего стоим? Кого ждем? Харон обернулся, легко телепортился к нашей группе и, улыбаясь, выдал. Лейна, мы в тебе не сомневались. Ась? Не поняла, что за подозрительные намеки? Теперь прыгнули уже мы с тигром застывшей парочки дров. Лес там действительно заканчивался, вот только в просвете между деревьями была вовсе не очередная река, а глубокий, уходящий на добрые полкилометра вниз, отвесный обрыв. Оказывается, все это время мы шли по довольно плоскому, покрытому лесом, горному плато. Пара дров, стоя на самом краю обрыва, задумчиво созерцали большую долину, украшенную парой озер и похожие по форме на вогнутую чашу. В ее центре, словно черная жемчужина, красовался огромный готический замок, сложенный из какого-то темного камня. Приплыли. Не знаю, сколько я стояла, тупо пялись на окруженную горами долину, обитающей местного темного властелина, но в себя меня привел приглушенный хохот слева, которым давился согнувшийся и уцепившийся за стремя шарти кертен. Зиерушины, удержись верхом на окошке, предпочитающей перепрыгивать, а не обходить препятствия. Но явно удовлетворенный и полностью отомщенный, увиденный впереди картины. Я скосил на него недовольный взгляд и задумчиво заметила вслух, что идея остаться молодой вдовой с хорошим видом нравится мне все больше. Что и, на... и не надейся даже, все еще посмеиваясь, отозвался мой женишок. Жизнь обычно до безумия скучна но рядом с тобой вечно что-то происходит, так что даже не мечтает от меня отделаться. Где я еще так повеселюсь?» Я даже поперхнулась от возмущения. «Я ему что, цирк с клоуном?» «Ну Керри сам напросился». Покосившись на парня, мысленно стала прикидывать, какую бы глобальную гадость ему устроить, чтобы так и планам нашим не помешало и душу мне поверила. Или лучше растянуть удовольствие на несколько маленьких приятных гадостей, «Интересно, как спускаться будем?» – задумчиво продолжил тот, не подозревая о моих коварных планах. «Можно, конечно, порталом прыгнуть, но вот только стоит ли привлекать лишнее внимание? Подозреваю, за нами давно следят, раздался из-за моей спины, был совершенно бесшумно подъехавшего хороны. Все же владелец здешних земель не может быть настолько беспечным идиотом». «Иначе давно перестал бы быть их владельцем?» И несколько успокаивает, что на нас до сих пор не было совершено ни одного нападения. Хери задумчиво кивнул и встряхнулся, словно мокрый пес, едва заметным плетением переглаживая растрепавшиеся волосы и приводя одежду в состояние первозданной чистоты. Теперь никому бы и в голову не пришло, что весь день он, словно бешеная белка, прыгал через препятствия на своей верховой кошке. Вот же бы пиндежник! Еще раз верни... Невежливо ухмыльнувшись в мою сторону, он повернулся спиной к обрыву и отправился к стихийно созданному лагерю, где Сирин уже разводил костер, а Вортон задумчиво потрошил переметные сумки. В принципе, логично дело к вечеру. А спускаться в темноте рискнут только последние психи. Шартис, который исчезла вся сброя, бросила вопросительный взгляд на хозяина. Убедилась, что сейчас ему не нужна, и без шумной тени метнулась в лес. Охотится. А я прищурил свет парню. Крошечное усилие по наведению иллюзии Брадоса и на выпуклой нижней части спины, идущей впереди блондина, обтянутой черной замше-волосинами, появляется скромно ярко-алая надпись из переливающихся стразиков. Да, я бесподобен. А он тихо хрюкнул, прикусив в руках, а я довольно улыбнулась. А что? Пустячок, а приятно. Кирты, наставлены присматривать за ужином и подпрасывать хворост, достаточно покрутился вокруг костра, чтобы поднять настроение прочим членам команды. К сожалению, он довольно быстро сообразил, что окружающие улыбаются ему не потому, что очень любят, а и обнаружил наложенную мною иллюзию. Мы с Хароном удостоились прищученного обещающего взгляда. Но возмущаться парень не стал. Значит, стоит ждать ответной гадости. Ну, все. Ну, все не так скучно. С удовольствием поужинав, завернулась в теплый плащ, обновила под собой легкое плетение от разлетных летучих кровопиц и моментально вырубилась. До утра нас никто не побеспокоил. Споры о способах попасть в долину утихли еще вечером. Решили попробовать спуститься своими силами, хотя сейчас, стоя над пропастью, я стал сомневаться, что этот вариант был таким с хорошим выбором. Обрыв оказался довольно крутым, склоны с крупными обломками скал. Создавали обманчивую видимость, плотно прилегающих к косогору камней, по которым можно легко подниматься и спускаться. Но только это была иллюзия. На самом деле, более опасную и ненадежную лестницу трудно придумать. Часть плит и осколков еле держится. Стоит только спустить, ступить на такой камень, как он приходит в движение и ползет вниз, вызывая усыпь. И что-то я вовсе не уверена в том, что наши горкраши, словно горные кузырьки, легко и непринужденно снесут нас вниз. И если честно, вообще не уверена, что полудемоны здесь пройдут. Наверное, со стороны наших вторжений на вражескую территорию кажется спонтанным, непродуманным и непрофессиональным. Но я не видела в этом ничего непоправимого. Конечно, если бы на разведку шел полноценный боевой отряд, то и передвигался бы он иначе, соблюдая все предосторожности с передовым дозором и разведчиками по бокам. Только наш случай был совсем иным. Да, мы тоже пришли на разведку. Вот только воевать никто из нас не собирался, ведь в любой момент можно прыгнуть назад к порталу и перенестись на Эдем. А то, что отправились именно сейчас, практически без подготовки, так здесь зашлись несколько интересов. Мой пробовать найти данные о земле, любопытство Харона и Керри и беспокойство Тиль о портале, ведущем неизвестно откуда, в ее родной мир. В одиночку Демио Ларелла, несмотря на ее опыт, вряд ли рискнула бы сунуться в бездну. А вот имея за спиной трех творцов без границ, пусть и юных, но способных на голой силе удержать защитный периметр достаточное количество времени для построения портала, вполне. В итоге в бездну мы спустились просто оглядеться и прикинуть планы на будущее, ни на что особо не рассчитывая. И совершенно неожиданно продвинулись достаточно далеко. Возможно, даже слишком далеко. Но в целом, как я уже сказала, вернуться обратно живыми и здоровыми мы успеем при любом раскладе. Тиль, может, все же рискнем открыть портал? Не сдержалась я. Нет, сначала надо попробовать спуститься без магии. Отрезал один мертв Ларелла. А у меня снова появилось неуютное ощущение которая возникает, когда упускаешь какую-то важную деталь. Неужели она что-то знает об этом месте? Похоже, да. По крайней мере, точно знает больше, чем говорит. Сирин переглянулся с Вортоном, тихим свистом подозвал своего Краши и вынул из переметной суммы перчатки и моток тонкого, очень прочного черного троса из получей шелковой нити. Любопытно. Значит, пришел к аналогичному мнению. Шанс на то, что наш транспорт здесь пройдет, невелик. Илья решил сначала проверить спуск лично. Все же, если случится что, вытащить наверх относительно легкого и мелкого темного эльфа будет значительно проще, чем его же, но уже верхом на здоровенной черной скотине с мерзким характером. Впрочем, помянутым характером, если говорить откровенно, обладали оба – и конь, и всадник. В любом случае, бросать здесь тигра я не собираюсь. Если наше зверьё спустить вниз не получится, то я буду голосовать за портал. Или попробую слевитировать Гаркраши с помощью нитей сил. Хотя, с моей точки зрения, делать это куда более опасно и ничуть не менее заметное. Ведь оперировать нитями напрямую могут только боги и творцы. Именно поэтому мы с момента перехода используем лишь личную силу и классическую опосредованную магию, которая обучается одаренной творения. Эльфы, дроу и человеческие маги. С учетом амулетов, скрывающих ауру демиургов, незваные гости в нашем лице и впрямь могут оказаться для негостеприимных хозяев куда хуже татарина из поговорки. Из поговорки. Сирин, закрепивший трос, На стволе высоченного хвойного гиганта роскошь, росшего практически на самом краю пропасти, сбросил вниз конец своей страховки и легко скользнул за обрыв. Вот только подозреваю, что я так шустро передвигаться точно не смогу, хотя и нахожусь сейчас в довольно хорошей физической форме. А с моим везением можно быть уверенной, что точно где-нибудь навернусь, как меня не страхуй. Может, все же удастся уговорить, Тиль на портал. Вортон и Харун внимательно следили за происходящим, готовые при необходимости помочь, так что пришлось отойти в сторонку, чтобы не путаться под ногами. Здохнув, усилась под деревом, наблюдая, как солнце забирается все выше, периодически выныривая из легких перистых облаков и освещая окружающий все еще не сбросившую утреннюю росу зелень. Красиво здесь все-таки и спокойно. — Лейна, просыпайся, все на свете продрыхнешь, Безжалостно потряс меня за плечо какой-то изверг. — А? — Просыпайся, — говорю, — хмыкнул Харон, переставляя, наконец, теребить мое бренное тело. — Выдвигаемся. — Что, по веревке ползем? — душераздирающе зевнула я. — Нет, решили все же рискнуть и открыть малый портал, — усмехнулся мой друг. — Лошадей спустить не удастся. Оставлять их, сама понимаешь, идея плохая. Можно, конечно, поискать более пологий спуск. Но тут тоже свои минусы. Я кивнула. Это как раз было понятно. Если есть замок, значит, наверняка есть отряд стражи, стражи или охраны, а то и вовсе барди черного властелина по соседству расквартированы. И неудивительно, что они заметят нас куда раньше, чем мы их. Все же они местные. Оказаться застуканными в момент не самого простого спуска, когда половина отряда наверху или внизу, а вторая в процессе сползания, Очень бы не хотелось. Мы, конечно, старательно маскируемся под обычных магов, амулеты не снимаем, нити не трогаем. Вот только если на нас нападут, то, подозреваю, вся эта маскировка накроется гремящим медным тазом. Ну и какой смысл терять время и силы, если и итог один? Не спорю, может, это и глупая перестраховка, но лучше иметь лишний козырь в рукаве. Уж больно странным местом оказалась пресловутая бездна. «Малый?» Понять бы еще, в чем разница, — отдохнула я, окончательно просыпаясь. Если грубо, то межмировой портал, фанит в Дайтен, силы куда темнее тех, что открывается в пределах одной планеты. Хмукнул Харон. Я кивнула. На занятиях мы такие тонкости еще не проходили. Надо будет в архиве разжиться в пары храмов на эту тему. Судя по солнцу, время прибежалось полудня. Не слабо я поспала. Хм... Чуть расфокусировал взгляд, чтобы четко видеть потоки сил, внимательно осмотрел себя на разнообразную магическую аномалии. А то знаю я Керри быстро прилипит мне на попу селенькую надпись, погладь меня или бородавку на нас добавит, пока я безащитно дремлю среди корней. В то, что он откажется от маленькой мести и послушно подставит вторую щеку, мне почему-то не верилось. Портал прошли спокойно, без громов, молний и явлений местных богов и деморгов. Я все больше склонялась к мысли, что дальше скрываться бессмысленно. Очевидно же, что хозяева здешних мест, если они живы, уже в курсе визита нас незваных гостей. В конце концов, не заметить два практически одновременно сработавших портала, как минимум божественного уровня, паре дней пути от родному дому. Это кем надо быть? Идиотом? Так дворцы-идиоты долго не живут. Вот только на мои попытки высказать свое мнение, Тиль отрезала, что ей лучше знать. И вообще она была какой-то непривычно нервной. Ну и ладно, не буду покалиться вперед со своими комментариями. Ощущения были странные. С одной стороны, давненько я не чувствовала себя такой дурой, а с другой, где-то в глубине души ворочилась противная мысль, что я же говорила, я же предупреждала, но не послушали. Впрочем, полагаю, что остальные члены нашей команды полностью разделяли мои ощущения. Почему? Да потому что внизу нас уже ждали. Причем, судя по обустроенному биву, бивуаку, ждали достаточно давно. Приветствие тоже не сильно порадовало. О, ну наконец-то! Мыкнул бородатый мужик в стильном черном кожаном доспехе, проклепанном каким-то серебристым металлом. Судя по внешнему виду его спутников, доспех был форменным. И не очень-то функциональным, на первый взгляд. А вот на второй, если взглянуть повнимательнее, то можно было обнаружить кучу понакрученных вокруг серебристых пляшек защитных плетений весьма неслабого уровня. Я что, накаркала, и мы действительно нарвались на гвардию черного властелина? Я думал, они до вечера наверху топтаться будут, нехитно поддержал его на... налысо-бритый тип, свалившийся у костра. Вышеупомянутый тип, тип так и вовсе не соизволил поднять зад с конской попоны, растерянную с подветренной стороны от кострища. Нападать на нас, похоже, никто не собирался. Да и вообще, если судить по встрече, то всерьез наш отряд никто не принял. Но это, конечно, не зря. Вообще-то на их лагерь мы выехали совершенно неожиданно. Защита там была поставлена очень грамотно. Видимо, какие-то местные магические разработки, которые обычным способом не обнаруживались. А поскольку необычными мы старались не светить, то кто нам теперь доктор? Я мысленно передала тигру пожелание быть внимательнее и осторожнее и постаралась незаметно переместиться в центр колонны. Боевик из меня никакой, а в случае драки безопаснее всего будет именно там. Хотя, если им требуется устроить локальный армобидонец или проварить полгорода в коллектор, то это да, как раз ко мне. Но пока, пожалуй, больше могут пригодиться дипломатические таланты тель или мечи Дрова. Вы проводил мои ретирады, понимающие нас смешным взглядом. Ну да, а слов и ученых в середину. А потом с интересом уставился на выехавшую вперед парочку, Уортона и тель. Судя по напряженной фигуре, Димур ловел и не собирался рисковать супругу так что при малейшей попытке напасть местной стражи стражей не поздоровится. Четверо тихо произнес рядом сирен. Харуна Керри, зажавшие меня с двух сторон, понимающий кивнули. — Чего? — обалдела, поинтересовалась я. Еще четверо следят за нами из Не зашел до меня советник. — Лина, только не надо сейчас твоих фокусов, ладно? — Вы что, не совсем за дурочку держите? — Обиделась я. — Нет, не спорю. В последнее время, зная что есть кому прикрут спину, я не позволительно расслабился, но подозревать меня в столь откровенном идиотизме. Ну, ты иногда такое выкинешь хоть стой, хоть падай. Тихо хмыкнул Дроу. Правда, отвечал он скорее машинально, одновременно бросая осторожно внимательные взгляды по сторонам. Я хмыкнула и перевела внимание на длинный, на тихий диалог, происходящий между бордатым дыровиком и вортовым. Нападать на нас действительно никто не собирался. И обнаружили еще вчера, когда мы только подходили к обрыву. И очень деликатно вели, чтобы убедиться в том, что мы действительно знаем, куда идем. Ага, в этот момент беседы у нас, у всех наших, такие загадочные лица стали, что так и хотел стукнуть чем-нибудь тяжелым. Гады, вот как пить дать мысленно ржут и невежливо тыкают пальцами в мою сторону. В общем... Если суммировать все расшаркивания и намеки, встречающие делегации, то местный черный властелин, белый и пушистый, очень рад неожиданным гостям и приглашает нас в свой замок пообщаться. Ну да, приглашал паук муху в гости. Хотя кто его знает? Может, я и зря на местного властелина наговариваю. Ему, наверное, дико интересно, как же мы на его планету просочились. Ведь если это один из так называемых миров мироузвездных, Тон то опутан защитными сетями. Совета 13, и все входы и выходы отсюда плотно перекрыты. Хм. А он знал о старом портале на Ларелу или здесь какая-то другая интрига? Черт, как же я ненавижу отсутствие информации. Ему, наверное, дико интересно, как же мы на его планету просочились. Ведь если это один из так называемых, называемых миров бездны, то он опутан защитными сетями Совета Тринадцати. И все входы и выходы отсюда плотно перекрыты. Хм, а он знал о старом портале на Ларелу или здесь какая-то другая интрига? Черт, как же я ненавижу отсутствие информации. Переглянувшись с ребятами, пожал плечами. Выбора-то все равно нет. А как только... Я так только рада, что владелец бездны относительно адекватен. Вдруг повезет и получится про землю узнать. тель, похоже, не против. Сама-нибудь уже список вопросов составил длинной смечный путь. Конечно, все эти доброжелательные спокойствия может. Вполне оказаться ловушкой. У нас достаточно пузырей в рукаве, чтобы не сильно переживать. В общем, спустя час мы мирно рыцали вслед за нашими провожатыми в сторону замка. Те четверо, что наблюдали из кустов, были листые, доморощенные, бесшумно материзовались у нас за спиной и изобразили почетный экскорт. стоило нам отъехать не десяток метров от шустро свернутой стоянки. Но, по крайней мере, пиками в спину не тыкали. И вообще оружие не вынимали. Так что я сочла их с кортом. Хотя, возможно, нам вежливо давали понять, что сбежать не получится. Ну, окажись на нашем месте кто-то другой, может, у них и получилось бы вызвать трепету почтений. почтения. И дело было даже не в самих стражниках, молчаливых, в себе мужчинах с ласковыми глазами налоговых инспекторов. К слову, очень неплохо вооруженных по меркам лорелы, и явно умеющих этим оружием пользоваться. Речь идет, скорее всего, об их транспорте. В качестве верховых животных у наших сопровождающих были крупные волкоподобные твари, которые страшно не понравились цигру. Серые, поджарые, клыкастые, совершенно бесшумные и вообще не слишком доброжелательные на вид. Определенно какие-то полудемные. Спасибо, хоть никакой защиты я на них не обнаружил. Так что, если мой гарк караши все же сцепится с этими самоуверенными тварюшками, то ждет их, по крайней мере, неприятный сюрприз. А вообще любопытно. Похоже, это тоже разработка какого-то дворца жизни, как кошка картена. Но просто природа вряд ли стала бы создавать таких здоровенных хищников, Их же фиг прокормишь. Близи замок уже не так напоминал готический собор в Милане, с которым я мысленно сравнивала впервые убитых. Он... Был сложен из темно-серого с синеватым отливом камня, стоял на явно искусственно созданном возвышении и был обнесен высокой стеной, буквально гудящей от плетеной защиту нитей и сил. Еще обладал куда более аскетичной отделкой фасада, толстыми стенами и узкими бойницами окон, характерными скорее для романского стиля. Пожалуй, единственное, что роднило замок с готикой. Это арки с заостренным верхом и центральный неб с большим круглым окном розой, чей фигурный перетлет напоминал распустившийся цветок. Благодаря золотисто-зеленым витражам строение не выглядело угрожащим или мрачным. А еще замок казался слишком ухоженным для нежилого строения. Крыша поблескивала светло-серой чешуей черепицы. Окна блестели чисто вымытыми стеклами а на стенах не было щервин, времени или вывалившихся камней. Кто бы ни был владельцем этого сооружения, за порядком он следил. Аллея невысоких аккуратных кустов, на которой периодически алчно косился Керри, закончилась возле ворот. Вообще, я заметила, высоких деревьев вокруг замковой стены не было, только эти приземистые кусты незнакомого мне вида с тонкой ажурной почти прозрачной, светло-зеленой листвой и мелкими белыми цветочками без запаха. За таким укрытием и захочешь, вряд ли спрячешь что-то крупнее мыши. Хотя я не удивлюсь, если кусты и вовсе окажутся какими то ядовитыми растительными монстрами и одной из линий обороны замка. Дорога, посыпанная округлым светлым грабием, по которой мы ехали, сменилась плотной врусчаткой, и мы все подобрались, внимательно глядя на темные, зех открытые ворот. Под, над обратной башней. Интересно, что же там нас ждет? Как ни странно, никакого пикета на въезде, на въезде в замок не было. хотя, может, это и не удивительно, если учесть, что долина окружена горами, а гостей ославливают на подходе. Наверное, и я на пустике зря наговариваю. В конце концов, Кири же не только на них с интересом кусится, он и на местный клыкастый транспорт с радостью бы препарировал. — Да, неудачный пример. Кстати, о транспорте. Нас, я так понимаю, сейчас в гости поведут, а тигр мой один останется. Без защиты от неожиданности я дернулся, и краши почувствовал почувствовав мое нежелание двигаться дальше, присел на задние ноги, тормозя колонну. — Лейна, если это твоя очередная блажь, то я тебя просто давлю. Страдальчески прошептал прошипел мне в ухо подъехавший плотной сирин. Ну что бы тебе пришло в голову, проклятие ты наше. Я возмущенно при... открыла рот от подобной несправедливости. Почему-то резко расхотела делиться своими опасениями по поводу бессощитного тигра. Оставлено она произвол судьбы. Вот до чего же мерзкий характер у некоторых, а? Давит прекрасные порывы души просто на корню. Пожалуй, когда вернемся с арта, стоит намекнуть некоторым любителям сплетен о том, Кого советник таскает под свою тотемное дерево? Без подробностей, конечно. Подробности они сами додумают. Возмущенно фыркнув, коснулась коленью боков и Каркараши, посылая его вперед. В конце концов, на нем такая защита понаверчена, что некоторое время он даже против Бога продержится. А там и я подоспел. Интересно, а под этим замком есть коллектор?